НИТОЧКА Сейчас, в тяжелую годину вершащегося на северном материке кошмара, не только Лумис Диностарио занимался в скупой долине политической пропагандой, были и другие. В текущий момент перед своими братьями по оружию выступал бывший командир танковой пятерни, а ныне добровольно избранный начальник гораздо большего человеческого коллектива Хористад. Ныне он, как и все его слушатели, стоял на открытой всем радиоактивным ветрам местности и вещал вслух без всякого микрофона. Надо сказать, что за неделю своего тайного возвышения бронелейтенант только за счет интуиции и ежедневной практики приобрел приличные навыки оратора. В настоящее время, когда техно-навороченная официальная пропаганда сгинула в рыб, по крайней мере, она не могла непосредственно воздействовать на этих, дышащих нездоровым морозом гор людей, столь редкое искусство стало цениться. Бойцы! Вещал Хористат, демонстрируя самостоятельно образовавшему полумесяц строю свое незагороженное противогазом лицо. «Вы все знаете, по какому поводу мы здесь собрались. Нас снова ужалила подлая тварь расовых наблюдателей. И если до этого, скажу вам честно, многие из нас, даже я, тайком обдумывали, представляли возможное в будущем взаимодействие. Разумеется, не так глупо, как его пытались осуществить недавно на борту нашего Сони. Но что ж, считали некоторые из нас, Погибло много наших товарищей, но ведь они убиты в бою, в столкновении лоб в лоб. А если и не так, то во время сражения допустим и многие военные хитрости. На то и существует тактика, на то и изобретена стратегия. Однако сейчас, как мы все видим, сейчас другой случай. Бронелейтенант сдернул себя шлем и в ярости бросил его под ноги. Все не так, если бы как в прошлые разы. Ну взрыв, ну мина! в конце-то концов, даже захватив, они эти гады могли просто убить наших товарищей. Но нет. Они наслаждались, растягивая их смерть. И этого мало. Ведь кого они убили и как? Вы все в курсе, что мы едва смогли опознать убитого самым страшным образом? Да, убит. Истерзан младший офицер. Мой товарищ, даже друг. Один из тех, кто первым поднял голову на борьбу. Уничтожен, предан мукам. Видимо, превосходящим даже те, что приняты в подвешенном к небу аду оторванной голове черепахи. Мой брат по восстанию Мадем Мум. Но все не так просто, мои бойцы. Не так просто, как кажется на первый взгляд. Хористат с силой сжал кулаки. Они не побелели только потому, что вокруг и так было морозно. Да и освещение оставляло желать лучшего. Зауженные конусы, замаскированных поляризационными насадками фар. «Вроде бы убит офицер. Все в норме, в любой войне. Командир несет большую ответственность, чем его подчиненные. Это справедливо. Но вы знаете, что Маде не сделал карьеры. Он к ней никогда не стремился. А поскольку он до безумия любил возиться с механизмами, то и носил форму простого механика. Вначале, мы увидев произошедший ужас, решили, что это сотворили местные недочеловеки Баки. Однако только РНК мог знать Маде Мума в лицо. Они убили его намеренно». «Осознавая, что он не только ветеран нашего движения, но и мой личный друг. Там ведь, как мы ведаем, попали в плены другие, в том числе имеющие не меньшее звания. Но для самой страшной казни они выбрали его. Мы все содрогаемся, вспоминая, что они с ним сделали. Этого даже я не ожидал от наших комитетчиков. Они сняли с него кожу живьем. И не только с тела, но и с лица. Такой мерзости нужно где-то специально учиться, сам не додумаешься». Лейтенант Хорис смахнул или сделал вид, что смахнул, набежавшую слезу. Потом, как мы поняли, эти гады очень заторопились. Они почему-то не захватили наши танки, просто взорвали. Но они невольно выдали свои конечные планы. Поблизости мы нашли выроненную кем-то выписку инструкции. Там значатся их цели. Первой стою лично я, до такой чести дослужился. Затем еще кое-кто, и в том числе несчастный Маде. Но теперь мы в курсе их планов. Они хотели бы осуществлять и проводят индивидуальный террор. Понятно, в реальности на этой стадии остановиться никто не собирается. Вы же видели, они убили всех, кто к ним попал. Хористат тяжело и громко вздохнул. И я призываю вас, братья, сплотить ряды. Заклинаю стиснуть зубы. Нельзя простить такой жестокости. Покуда мы сидели смирно, не провоцировали на конфликт, не считая пары-тройки танковых боев на стыке долины и ущелья. Эти гады, инженерно-комитетская клика готовила свои подлости. Они хотят нас запугать. Считают нас трусами, которые вскинут лапки кверху, как только запахнет жареным. Но теперь они поплатятся. Я призываю вас, мои братья-бойцы, к сражению. Нужно нанести по их лагерям, а при возможности и по самому ящеру громящие удары. Смерть за смерть. Выкосим РНК подчистую. Несуществующему реально все ведающему стороннему наблюдателю. Могло бы показаться, что очень издалека этого республиканского бронелейтенанта дергает за ниточку бывший имперский черный шлем Лумис Династарио. Может быть, нить проходила более сложным путем? Через передаточные шестерни спрятавшихся за пылевой взвесью звезд? Все допустимо. Никто по-серьезному не способен опровергнуть наличие в мире такой трансмиссии.